Большая бородавка. Летому было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображала в его лице и во всей его пиданской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и вдобавок в туфлях.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 Генеральша присмирела, как агнец. Все подобо этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нещечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал —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 Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения, приличий дойдет, наконец, наглость этого зазнавшегося господчика. — Фома! — крикнул дядя. — Рекомендую. Племянник мой, Сергей Александрович, сейчас приехал. Фома Фомич обмерил его с ног до головы. — Удивляюсь я, полковник, что вы всегда как-то...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 как у этих людей всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж. Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! Подойди же поближе, дай на себя полюбоваться. Ну, что ты рот разинул? Кита, что ли, а, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Ну, отвечай, ты прекрасен? «Прекрасен», — отвечал Фололей с заглушенными рыданиями,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 Но Фололей молчит, хнычет и не понимает вопроса. «Отвечай же!» — настаивает Фома. «Тебя?» — спрашивают. «Какой это мужик?» «Говори же, господский или казенный, или вольный, обязанный, экономический. Много есть мужиков».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 — Ну, вы, однако ж, — заметил был Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? Капризы Фомы Фомича считались законами. — Помилуйте, дядюшка, если вы не умеете этого дурака, ведь он... Да — вы слышите, до чего он добирается? Фоларей что-нибудь соврет, уверяю вас! — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться. — Ты бы, однако ж, Фома! — начал он. — Вот я...